Глава двадцать шестая. Вершина. Отними у человека все, но окажи моральную поддержку, и он моментально вспомнит о своем праве на жалобы и критику. Хозяева теней собрались на верхнем ярусе, устремленной к небесам башни, в новой столице крепости под названием Вершина, в двух милях к югу от Тенелова. То была необычайно мрачная цитадель, превосходящая размерами иные города. Ее массивные стены достигали ста футов в высоту. Всякая вертикальная поверхность была облицована плитами из шлифованной бронзы либо железа, на которых уродливыми серебряными литерами алфавита, известного лишь нескольким инкрустаторам, были запечатлены свирепые запреты и устрашающие проклятия. Хозяева теней встретились в зале, нисколько не отвечающим их любовью к сумраку. Сквозь прозрачные потолки и хрустальные стены лилось яркое солнце. Трое прибывших съежились в его лучах даже укутанные в самые темнейшие из своих одеяний хозяин парил рядом с южной стеной устремив взгляд вдаль и лишь изредка оглядывая зал он был намертво сосредоточен на своих мыслях снаружи за многие мили от башни однако видимая с такой огромной высоты лежала просторная ровная долина ярко блестевшая в лучах солнца белое как дно давно исчезнувшего моря гости полагали что страх и одержимость хозяина суят ничего кроме опасности если только это не притворство не маскировка скрывающая смертоносный замысел однако сооружаемые им укрепление надо отдать им должное впечатляют и сильно крепость возводилась уже семнадцать лет но пока еще была построена не более чем на две трети теперь снаружи спокойно самый маленький из гостей женщина говорила на том же языке фразами из которого были испещлены крепостные стены «Днем всегда тихо, но с приходом ночи, с приходом ночи!» Воздух словно почернел от страха и ненависти. В своем бедственном положении хозяин винил гостей. Это они извлекли тени из глубин и разбудили ужас, а затем бросили союзника перед лицом последствий. Он повернулся к сидящим. «Вы проиграли. И не в первый раз. Радиша продвигается на север». А отряд словно воплощенное возмездие пересек болото и при этом не встретил мало мальски серьезных препятствий эти воины идут куда хотят и делают что хотят они не то что не несут урона но даже не замечают ваших жалких потуг они уже пересекли границу они творят смуту на ваших землях и поэтому вы пришли ко мне а кто же мог подозревать что величайший снею его считали покойником глупцы Будто он не мастер перемен и иллюзий. Вы обязаны были знать, что он дожидается их прихода. Как может такой чародей укрыться от всех глаз? — Выходит, ты знал, что он там, но не предупредил нас? — насмешливо спросила женщина. Хозяин отвернулся к окну. После долгой паузы он произнес вместо ответа. — Сейчас они в пределах вашей досягаемости. На этот раз вы справитесь с ними? — Всего лишь полсотни смертных. — Вместе с ней. И с величайшим. Однако нас четверо, и каждый имеет армию. Вода в реках скоро спадет, и тогда десять тысяч воинов переправятся через Майн. Само имя черного отряда будет стерто в истории. Паршивый у окна исторг зловещее шипение. Оно все нарастало, переходя в холодный презрительный смех. «Вот как! Не счесть, сколько раз пытались выполнить эту угрозу, однако они выстояли». Уж четыре века держится, Десять тысяч? Не смешите меня. Даже миллиона может не хватить. С ними сражалась Северная империя и не одолела. Трое обменялись взглядами. Хозяин само безумие. Безумие и одержимость. Когда угроза с севера будет уничтожена, он, пожалуй, разделит ее судьбу. Подойдите, сказал он. Взгляните вон туда, где призрак старой дороги змеится по долине к сияющим белым землям. На тракте вращалось, свиваясь в спираль, нечто темное. Сгусток мглы, куда черней их нарядов. Видите? Что это? Ловушка для теней. Древние, великие и могучие, они идут через пробитые вами врата. Не читай игрушкам, подчиняющимся вашей воле. Я могу освободить эти тени. Так и сделаю, если вы снова не справитесь. Гости тревожно заерзали. Хозяин не давал пустых обещаний. Словно прочтя их мысли, он расхохотался. Ключ к ловушке, братья, есть имя мое. Если я буду повержен, ловушка рухнет, и врата в мир останутся открытыми. Он снова разразился хохотом. Тот, кто больше помалкивал, злобно сплюнул и двинулся к выходу. Двое остальных, поколебавшись, последовали за ним. Говорить уже не о чем. Безумный смех преследовал их, пока не спускались по бесконечной винтовой лестнице. «Может быть, мы и не подчиним его», — подытожила женщина. «Но пока его внимание сосредоточено на юге, он нам не помеха. Впредь не стоит принимать его в расчет». «Значит, трое против двоих», — проворчал ее спутник. Шедший впереди согласно хмыкнул. «Но есть еще тот на болотах, и можно манипулировать его злобой, если сложится отчаянная ситуация. К тому же у нас имеется золото». Когда оно говорит свое веское слово, в рядах врагов непременно находятся нужные орудия. Правда же? Ее смех звучал почти так же безумно, как тот, что доносился сверху.